Верна тоже взглянула на дверь. Если сестра Дульчи отправилась выполнять ее поручение, то в приемной сейчас только сестра Феба. А Феба подруга. Но Верна тут же напомнила себе, что верить нельзя никому. Ну, да, полагаю, небольшая прогулка мне не повредит. Ворон обогнул стол, взял ее за руку и помог подняться. Вот и прекрасно. Пошли. Вырвав руку, Верна одарила его убийственным взглядом. Она стиснула зубы, но почти пропела: "О да, почему бы и нет?" Услышав звук открывающейся двери, сестра Феба, поспешно вскочив, склонилась в поклоне. "Апатисса, вам что-нибудь нужно? Может, немного супа или чай?" «Феба, я тебе сотню раз говорила, не надо кланяться всякий раз, как ты меня видишь". Феба поклонилась опять. Да, Батисса. Ее круглое личико вспыхнуло. я хотела сказать: "Извините, Абатисса, простите меня". Верна вздохнув, собрала остатки терпения. "Сестра Феба, мы знаем друг друга еще со времен послушничества. Сколько раз нас с тобой отправляли на кухню скрести котлы за-" Верна взглянула на Орена. "Ну, не помню уже за что, но одним словом, мы с тобой старые друзья". Пожалуйста, постарайся об этом не забывать, хорошо? Себа не смело улыбнулась. Конечно, верно!» она чуть вздрогнула, называя Абатису по имени, и покраснела еще больше. Едва они вышли в коридор, Уоррен сразу же поинтересовался: "За что, подруг, отправляли чистить котлы?" "Не помню", рявкнула Зерна, оглядывая пустой коридор. "Ну и зачем ты меня вытащил из кабинета?" Просто чтобы ты прогулялась, пожал плечами Лорен. Он в свою очередь тоже внимательно оглядел коридор, затем многозначительно посмотрел на Верну. Я подумал, что возможно, о Абатисе захочется навестить сестру Симону. Верна споткнулась на ровном месте. Сестра Симона вот уже несколько недель была не в себе. Ей снились кошмары, и ее держали в защищенной комнате. чтобы она не могла причинить вред ни себе, ни кому-то еще». Аворон, наклонившись к Верне, прошептал: "Я к ней уже заходил". "Почему?" Аворон указал пальцем вниз. "Подвалы". Он имел в виду библиотеку. Верна нахмурилась. "И как дела у бедной Симоны?" На пересечении коридоров Аворон еще раз огляделся по сторонам. "Меня к ней не пустили". На улице лило как из ведра. Аверна, накинув на голову шаль, нырнула под дождь, стараясь ступать по камням. В свете льющемся из окон блестели огромные лужи. Стражники, охраняющие покоя аббатства, почтительно склонились, когда Аверна с вороном пробегали мимо, спеша оказаться под крышей. Добежав до укрытия, Аверна стряхнула с шали капли дождя и укутала плечи. Балахон Уорн направил нас сквозь. Переход, в котором они оказались, был образован виноградными лозами, но поскольку ветра не было, здесь было довольно сухо. Верна вгляделась во тьму, но не увидела ничего подозрительного. До следующего здания, больницы, было довольно далеко. Эверн села на каменную скамью. Уорн был готов двинуться дальше, но подумав, присел с нею рядом. Верна дышала полной грудью, наслаждаясь запахом дождя и влажной земли. Она не привыкла подолгу сидеть в четырех стенах. Она любила простор, мягкая земля была ей удобной постелью, а деревья и поля отличным кабинетом. Но эта жизнь для нее закончилась. Под окнами аббатства был разбит замечательный сад. А у нее до сих пор не нашлось времени хоть бы взглянуть на него. Издалека доносился барабанный бой, словно мерная поступь рока. Я коснулся своего хань, нарушил наконец молчание Ворон. И не чувствую посторонних поблизости. А ты можешь почувствовать присутствие того, кто владеет ущерба, да? шепнула Верна. Ворон глянул во тьму. — об этом я не подумал. Так в чем дело, Воран? Ты думаешь, мы одни? Откуда я знаю? Воран опять огляделся и судорожно сглотнул. Я, видишь ли, в последнее время довольно много читал. Он вновь махнул рукой в сторону библиотеки и подумал, что нам стоит навестить сестру Симону. Ты уже говорил, но до сих пор не объяснил, зачем это нужно. В том, что я прочитал, кое-что говорилось о снах. пояснил Ворон. Верна попыталась заглянуть ему в глаза, но в темноте могла различить лишь его силуэт. «Симоне снятся сны", проговорила она, чувствуя, как дрожит от холода Ворон. "По крайней мере, Верна, надеялась, что от холода". Внезапно, сама не успев сообразить, что делает, она обняла его и положила голову к себе на плечо. "Верна", выдохнул он. "Мне так одиноко". Я боюсь перемолвиться с кем-нибудь словом. Мне все время кажется, что за мной следят. Каждый день я жду, что начнутся расспросы, что это я изучаю и по чьему распоряжению. Тебя за последние три дня я видел лишь раз, а больше мне не с кем поговорить. Она погладила его по волосам. Знаю, Ворон. Мне тоже хотелось с тобой поговорить, но я была слишком занята. Столько работы. Может, они заваливают тебя работой, чтобы ты не путалась у них под ногами, пока они занимаются своими делами? Верна покачала головой. «Все может быть. Мне ведь тоже страшно, Ворон. Я все время боюсь совершить ошибку или наоборот, не сделать того, что необходимо. Ведь расплачиваться придется всем. Я боюсь сказать нет Леоме, Филиппе, Дульче и Марене, когда они мне советуют Если они на нашей стороне, значит, я должна к ним прислушиваться. А если нет? Но, во всяком случае, пока работа, которой они мне советуют заниматься, вроде бы не должна принести большого вреда. Чему может навредить чтение отчетов? Разве что отвлечь тебя от чего-то важного. Верно снова погладила ворона по волосам, и легунька отстранила его от себя. Знаю, Я постараюсь как можно чаще ходить с тобой на прогулки. Свежий воздух пойдет мне на пользу. Орен сжал ее ладонь. Я рад этому, Верна, поднявшись, он оправил балахон. Ну, пошли, посмотрим, как поживает сестра Симона. Больница была одним из самых маленьких зданий на острове Хаусбанд. Обычные болезни и раны сестры умели лечить с помощью хань. А болезни не поддающиеся их лечению, как правило, кончались скорой смертью больного. Поэтому обитателями больницы были главным образом несколько одиноких стариков из числа дворцовых слуг, за которыми некому было больше ухаживать. И там же держали умалишенных. От дара было немного толку в лечении душевных заболеваний. У входа Верна при помощи хань зажгла лампу и прихватила ее с собой. Они двинулись по темному коридору, туда, где, по словам Орона, содержалась сестра Симона. Дойдя до конца коридора, они прошли через три двери, защищенные целой паутиной различных заклинаний. Эти щиты, впрочем, не представляли особого препятствия для владеющего даром, даже если он сумасшедший. Поэтому четвертая дверь была железной, с массивным засовом, который нельзя было открыть изнутри даже с помощью магии. Его устанавливали несколько сестер, и все обладающие немалой силой. При виде верного с вороном двое стражников вытянулись по стойке смирно и поклонились, но от двери не отошли. Ворон вежливо поздоровался и жестом приказал им открыть засов. "Извини, сынок, но сюда никому нельзя", наверно сверкнув глазами, оттолкнула ворона. "Это правда, сынок?" Спросила она стража. Тот кивнул. И кто же так распорядился? Мой командир, сестра. Не знаю, кто приказал ему, но несомненно, кто-то из высокопоставленных сестер. Она сунула ему под нос золотой перстень. Более высокопоставленной, чем я. Глаза стражника стали круглыми. Нет, абаттиса. Конечно, нет. Простите, я вас не узнал. Сколько человек за дверью? Грохот отодвигаемого засова эхом разнесся по коридору. Только больная сестра, Абатисса. Кто-нибудь из сестер присматривает за ней? Нет, они ушли на ночь. Оказавшись по ту сторону металлической двери, когда охрана не могла его услышать, Воран хмыкнул. Наконец-то ты нашла хоть какое-то применение этому перстню. Внезапно Аверна остановилась. Орон: А как, по-твоему, он мог оказаться на том постаменте после похорон? Орон перестал улыбаться. Ну, дай-ка подумать. Он помолчал, а потом отрицательно покачал головой. Не знаю. А ты что думаешь? Аверна пожала плечами. Он был защищен светом. Мало кто способен сплести световой кокон. Если, как ты говоришь, Абати Санна Лина не доверяла никому, кроме меня, Кого же она могла попросить положить туда перстень и сплести вокруг него кокон? Представления не имею. Ворон одернул намокший балахон. Может, она сама сплела этот кокон?